Глава 18. Вот же говно. Не, не так. Касп. Вот же говно. Их тут нет. Мурый. М? Касп. Да, думаю, к вам пошли. Вы держитесь там Хорошего настроения, здоровья». Действительно, мертвецов и след простыл. Был бы я командиром группы «Зонд» или как там звали этого зомби, смог бы вычислить, куда я подевался. Хотя кто знает, может, и так угадал. Появился я в материальном состоянии нас сразу на земле, в ближайшей доступной точке, то есть на дне глубокой воронки. Выходит, зря боялся. А ведь даже совсем забыл, что могу оказаться в какой-то подземной реке. С другой стороны, вода там чистая и прохладная, Вот только я в ней едва ли смог бы поместиться. Причём глубина примерно 10 метров, а значит, некоторое время им в всё же проводили раскопки, пытаясь до меня добраться. Остаётся лишь позавидовать их упорству. Мы завершили испытание на высоком уровне сложности и получаете все три предложенные награды. Только сейчас обратил внимание на надпись перед глазами и попросту смахнул её. Здесь всё стандартное: уровень, ничко характеристики и уникальная горошина. А ли? Сразу же проверив инвентарь, обнаружил в нём первый в мире радужный утюг. Вот уж не думал, что встречу подобное. Носовой платок для призраков, ведь привидения тоже могут сморкаться. Чайный сервис для медведей, невидимая туалетная бумага для невидимок или же соковыжималка для орнитолога. В любом случае, открыть было бы очень интересно и познавательно. Но это потом. Сейчас надо сконцентрироваться на исчезнувшей орне. То, что они ушли именно в Каспийск, не вызывает сомнений. А куда ещё? Насколько помню, та тварь может чуть ли не мысли мои читать, а значит, и узнать мне расположение моего посёлка ей не составит труда. Прочитал новые сообщения от Бурова, и мои догадки подтвердились в тот же миг. Во-первых, беженцы успели добраться до защитного купола, вот только никто их впускать не стал. Да, если бы и захотели, без Бурова или меня вход любому чужаку закрыт. Олег не стал спрашивать разрешения и добавил всех список поселенцев с минимальным доступом к постройкам. Чёрт. там уже какие-то постройки есть. А я всё по кустам шарюсь. Нужен ли мне уровень, когда я могу попросту распотрошить казну? Тут же уперевшись в потолок, потом подождать следующий виток и опять упереться. Но так неинтересно. Где ещё я смогу встретиться с такими странными тварями? Ведь они рано или поздно закончатся, даже если человечество вымрет, я это всё равно останусь. А добывать картошку можно только из мертвецов. То, что я теперь не умру от старости факт. Если замечу, что начал стареть, сначала попробую питься сок здоровья, и в случае неудачи попросту перестану появляться в материальной форме. уж призраки точно не стареют. Также Бурый поведал мне, что зомби приближается. Разумные твари отправили в погоню за беженцами специальный отряд из бегунов, но с ними удалось разобраться своими силами, заодно протестировав кристальную пушку и признав её пока ещё негодной к употреблению. По его словам, бабах был красочный, красивый яркий, но не там, где нужно. Хорошо хоть перед выстрелом от этой самой пушки отошли на безопасное расстояние, ведь взорвалась именно она. На создание новой пушки Антону требуется ещё часа три, На его никто и не торопит, даже наоборот, просят делать это как можно медленнее. С получением халата наш главный инженер окончательно потерял режим многозадачности. Так что о тех же электромобилях можно попросту забыть. Кстати, к нему приставили специально обученную барышню. Она следит за его приёмом пищи, употреблением зелий здоровья и в будущем станет отвечать за использование кристаллов. Есть смысл, ведь он просто сожрёт целую горсть и откинется. Также она раз в несколько часов отрывает его от рабочего процесса, чтобы он не намочил штаны. А то и не только намочил. Отгрузить твёрдые отходы он также вполне может, не отходя от кассы, если не напомнить ему сделать это как полагается. Кстати, не зря я перебил всю стаю крылатых тварей, ведь они бы легко смогли догнать убегающих людей. Вопрос только, почему они раньше этого не сделали? Но на него я вряд ли получу ответ. А сотни бегновов справились. Нет, не моя команда. Бык вместе с двумя эльфами вызвались получить свой первый уровень. Ведь система полностью обнулила их при переносе в наш мир. И теперь все они хотят вернуть себе былые силы, навыки и характеристики. Правда, зомби они поделили не совсем честно. Примерно пятерых бегновов убили синей кожи, а остальных отправил на тот свет с особой жестокостью наш парнокопытный. По словам Олега Он теперь сидит весь, покрытый гнилью, мозгами и кусочками плоти, и кайфует от процесса омовения. На это дело подрядились бывшие доярки. Они знакомы с подобными существами и знают к ним грамотный подход. Даже представлять это не хочу. Главное, чтоб по старой привычке да и не начали. И если бы чьяра с детства свой мокрый нос, постоянно находится в центре внимания, в первых рядах бежит в атаку, то эльфы так ни с кем и не заговорили даже при помощи чата отвечают односложно в чате на вопросы Бурова и на этом всё. Да, на чего все пропадают. Но лично я понимаю этот момент. Их просто никто не видит. Ничего социализируем, если захотят, конечно. Не ни от них ни байки из их мира нужны а боевые качества. И уверен, если правильно подойти к прокачке, из них что-то дополучится. Да зомби они, конечно, разобрались. Вот только разведка уже успела доложить, что основная орда на подходе. Два-три часа не тороплю их ходьбы, и основные силы будут уже у посёлка. А это хреново. и чего он ко мне прицепился, и ко мне ли лично? Понятно, что поначалу он хотел забрать себе Гошу, но теперь так ли важен для него какой-то там призрак. Думаю, ему система отсыпает за каждую захваченную стелу, а тут он понял, что в Каспийске аж золотая стоит. И бездумно рванул сразу туда. Похоже на правду. Так что если я, например, решу остаться тут, он не побежит сломя голову, головой вызволять из плена другую голову. А без меня Каспийск пойдёт сразу, как закончится щит. И закончится он довольно быстро. Всё же у мертвецов появилась тяжёлая артиллерия. Им даже подходить не надо. Просто обстреляют разрывными снарядами. Людям уже придётся самим нападать на стотысячную ардутуарий. Что могу сделать я? Да много чего. Замедлить передвижение, распугать свору разумных, примородить земле целую толпу блюдков, начать и кончить, в общем. С этими мыслями я набрал небольшую высоту и устремлился по направлению сначала к городу, а затем и в сторону своего посёлка. Следов мертвецы оставили немало, как минимум на дороге то и дело можно встретить раздавленных зомби, сдвинутые на обочину автомобили. Да и трава на обочинах превратилась в месиво сотни тысяч ног, растоптали всякую растительность, смешав всё это с грязью. По дороге усиленно вспоминал, чему я смог научиться за время прокачки умения. Особенно интересовал последний фрагмент, из которого меня насильно вырвало началом испытания. Обидно, конечно. Можно было бы научиться создавать духов. Вопрос: есть ли в этом смысл, ведь тот Yeti вроде как даже умер. А может, и просто отключился? Это я смогу узнать лишь вложив ещё одно очко умений. Да и будет ли этот дух слушаться, и какой у него срок жизни? Слишком много вопросов. Да и польза даже сейчас от моего умения явно сомнительная. Область применения огромна, потенциал для развития бесконечен, но в остальном пока одни минусы. Также сразу вспомнились руны на броне Артаса. Некоторое время они полностью блокировали весь входящий урон, а если это было, невозможно попросто исцеляли владельца, что тоже, в принципе, дорогого стоит. Кочу также. Значит, есть смысл искать новое умение, по типу начертателя рун или вроде того. Также, чтобы не терять времени в пути, начал придумать план уничтожения, если не все орды, то хотя бы части разумных. В таком случае безмозлые товарищи сразу разбедутся в разные стороны, позабыв о своих целях. Причём мне не обязательно убивать вообще всех разумных, надо просто разогнать. Но не верю, что этот Зорн столь могущественный, что смог собрать вокруг себя сто тысяч тварей, среди которых явно тридцатиуровневые здоровяки, танки и прочая нечисть. Скорее всего, мои предположения верны, и эффект подчинения увеличивается кратно при объединении усилий разумных ублюдков. И вот что бесит. Самый простой способ избавиться от проблемы окопаться в десяти метрах под шейкой разумных, активировать какой-нибудь ценный кристалл. Если рядом привести в действие свою холодную ауру, всё, легко-легко. Пусть не сразу, но все они замёрзнут, и если даже это не убьёт их, прикончить промороженных тварей не составит труда. Надо будет просто кинуть что-то большое и твёрдое сверху. Но вы ещё несколько дней кристаллы не ни. Но это для меня. Тот же Гоша занюхал всего одну дозу, и даже если следующий нанесёт ему урон, он будет некритичен. Что сможет натворить усиленный мёртвый друид, находясь в лесной чаще, как минимум, много дел. Вот только есть немалый риск, что Гошу попросту поработят, или он даже с учётом усиления банально не справится. Снова придётся лишний раз рисковать здоровьем ради его спасения, а делать этого совершенно не хочется. Стоило мне вылететь из города, как на пути начали попадаться первые стайки мертвецов. С каждой сотни метров эти стайки становились всё крупнее. В них встречалось всё больше изменённых. Затем они начали сливаться в единую толпу, и вскоре я, наконец наступил на хвост орды. Растинулась она на несколько километров. Непонятно почему, ведь движется орда и без того крайне медленно. И иногда зомби даже и вовсе останавливаются на несколько минут, дожидаясь, когда задние ряды догонят основной состав. А впереди куда ни кинь взгляд мертвецы. Сколько же там наград? даже не хочется разгонять такую толпу. Они ведь сами своими корявыми ножками принесли мне прямо к поселению целое состояние. Я знаю твои намерения. Но у тебя ничего не выйдет. От мысли лёг голос в голове. Явно чужой, не принадлежащий человеку, басовитый, хриплый и очень громкий. Зорн, значит. Ну что, знаешь и знаешь. От этого тебе легче явно не будет тем более, если читаешь мысли, значит понимаешь, что тебе лучше развернуться и отвалить. Поселение тебе точно не видать. А если приблизишься, познаешь мощь технологий. Каких технологий? Неудавшаяся пушка. Ага, конечно. Извиж, что ли? Совсем уборзил? Я его как бы убивать лечу, если что. Это так, на минуточку. Я могу предложить тебе сделку. Ха, зассал определённо, ведь иначе какой смысл вот так опускаться. Если бы он был уверен в своих силах, то не стал бы ничего предлагать. Ой, всё, послышался обиженный голос в моей голове. Не хочешь не надо. Тогда я смету сначала твоё поселение, а затем превращу твою жизнь в ад. Я говорил, что можешь читать мои мысли? И как же ты собираешься превратить мою жизнь в ад, дружище? Будешь круглосуточно копать ямки, пытаясь достать меня? Так я и ответить могу, если что. Вода камень точит, и потери у орды будут постоянно, не будешь успевать её пополнять. На этом наш разговор был окончен. Больше никаких чужих мыслей в голове не возникло, а я и сам не стремился вступать в диалог. Пусть идёт к посёлку. Мысли, как справиться с ядром орды, есть, а остальное меня беспокоит не сильно. Кинуть Гошу под кайфом слишком рискованно, и потому не буду. Какой смысл, когда есть ещё множество вариантов? Только сейчас заметил, что зомби внизу опять замерли, а заодно и уставились в мою сторону. Все как один, твари провожали взглядом невидимого меня, а это значит, что шайка разумных где-то близко. Впрочем, найти её нетрудно. Они заботятся о своей безопасности, жертвуя незаметностью. На их месте я бы старался слиться с толпой быть похожими на обычных, никому не интересных зомби. Но эти любят пафос. И потому бредут как обычно в окружении сильных изменённых, а в самом центре защитного круга с гордо поднятой головой бредёт сам Зорн. Подлюка даже не посмотрел на меня, просто почувствовал и передал команду задрать тупые голову своим подчинённым. Атаковать я их не собираюсь, как и пытаться убить прямо сейчас. Но и прятаться неохота. Раз не набросились в первый миг, значит и потом не будут. Лишь в последний момент, когда я пролетал над самым сердцем и мозговым центром орды, не выдержал, запустив кучку разумных огненных рощек. Сконцентрированное пламя хлестнуло по роже самого рослого разумного, оставив глубокую рану, но не убив его. Как можно скорее, заправив волшебную палочку, я сразу выстрелил снова, вот только повторить результат не удалось. Над мертвецами появился защитный полупрозрачный купол, что без труда отразил слабую магическую атаку. А что насчёт физических? Пришлось покопаться в инвентаре. Причём максимально быстро, ведь с каждой секундой шайка разумных бесил меня всё сильнее. И я уже практически был готов спуститься вниз, чтобы надрать их мёртвые напыщенные задницы. Ведь специально игнорируют. Когда все уважающие себя зомби не сводят с моей персоны взгляда, эти пялятся тупо вперёд. Но я же чувствую, что хотят задрать голову или даже использовать магические атаки системным оружием бросаться глупо. Да его и не так много осталось валяться. В основном припасённые на всякий случай, вдруг гасила кончится стреловы И Их производить крайне затратно. Да хоть картошки серой швырятся. её у меня чуть больше, чем дохрена, и скоро будет ещё больше, так что нет смысла экономить. Вот только урон будет явно сомнительный. Никогда бы не подумал, что сделаю это, но больше нечем кидаться. Обидно, да и попросту жалко расставаться с такой штукой. У меня ведь были на неё планы. Вот только больше кидаться нечем, а щит проверить точно стоит. Ведь если он не помогает против физических атак, будет гораздо проще справиться с этой шайкой. Кивнув своим мыслям, я набрал значительную высоту и старательно прицелившись, выпустил из инвентаря оригинальный снаряд. Разумный и задумчивым видом брёл вперёд. Вокруг него были его подчинённые,чей задачей было поддерживать порядок в Орле, контролировать передвижение наиболее сильных тварей, а также в случае чего прикрывать от атак назойливого системщика, что то и дело творит всевозможные пакости. Сам он был полностью сконцентрирован лишь на одной из задаче. Зорн пытался понять Что происходит в голове человека, на которого он повесил метку? Раньше она работала безотказно. Стоило активировать эту его способность, как жертва раскрывалась словно книга: все мысли, воспоминания, намерения и желания. Всё это всегда становилось доступно и подвластно разумному в тот же миг, стоило установить метку. Но в этот раз что-то пошло не так. Противник попался странный. Мысли его то и дело путаются, а какие-то чёткие планы из его головы выудить и вовсе невозможно. Зато система пообещала за него жирную награду, точнее за золотую стеллу. Собственно, выудив её местоположение, Зорн тоже направился за своей законной добычей. Не атаковать, Пусть летает!» — Властитель передал команду своим подчинённым. Он чувствовал, что носитель метки находится прямо у него над головой но также был уверен в собственной безопасности. Всё же хоть намерения жертвы и путаются, но атаковать призрак, пока никого не собирается, лишь вынашивают глупые и бесполезные планы. Если бы Зорн мог смеяться, он ржал бы без остановки над столь бесполезными потугами. Хыш. Но планы врага резко поменялись, и небо расчертило яркая вспышка применённой способности. С неба прямо в морду одного из разумных ударил огненный лист. И тот на секунду потерял концентрацию. Зомби вокруг сразу же и Зорн почувствовал, как от его орды отделилось несколько сотен мертвецов. Не терять концентрацию. Выставить щит. Идем, как и шли. Больше этот ублюдок ничего не сможет сделать. Властитель был уверен в своих словах, а и вовсе всепопусту не могли в них сомневаться. Следующая огненная атака бессильно ударилась о прозрачный едва заметно мерцающий купол, и призрак оставил свои попытки нанести хоть какой-то урон. Зомби-предводитель знал, какие способности есть в арсенале его меченого, и потому был абсолютно спокоен. Ни морозная аура ни аура страха, ни даже пассивная вампирическая способность не пробьются сквозь выставленный искусным защитником купол. Вот только в какой-то момент он осознал, что антимагический купол не панацея но к тому моменту было уже слишком поздно. И пусть Зорн собирался не обращать на мельтешащие сверху призрака никакого внимания, теперь ему пришлось поднять голову. И это, можно сказать, спасло ему жизнь. В небе сначала появилась мелкая точка, но с каждой секундой она стремительно приближалась и увеличивалась. Владыка лишь в последний момент успел приказать громилам-охранникам укрыть его от летящего с неба снаряда, вот только нерасторопные здоровяки попросту не успевали. И потом он сам отскочил в сторону, тогда как остальные не смогли среагировать столь стремительно. Обычные разумные не отличаются повышенной живучестью или какими-то выдающимися физическими данными. По силе примерно равны простым зомби, возможно, лишь немного сильнее. Также у них значительно лучше работает соображалка и регенерация, а также они могут применять навыки. Плюс они сохраняют свою старую внешность, иногда настолько хорошо, что от живого человека отличить попросту невозможно. Вот, впрочем, и всё. Но это не касается владыки. Такой вид зомби появился сравнительно недавно. И в иерархии они стоят выше разумных, могут подчинить их и повелевать ими. Владыка сильнее, быстрее, живучее и умнее. Также он может обладать сразу несколькими навыками, развивать их. Его не терзает неутолимый голод, и потому мысли владыки всегда чисты. И пусть сознание подобных существ значительно изрудомной системой. Но всё равно лишь они могут размышлять о чём-то, кроме пожирания живых. И вот высшее существо, венец эволюции системы и самое совершенное её творение лишь чудом смогло уклониться от летящей с неба ноги властя. Массивная копыта раскрошило череп ближайшего разумного, и мускулистая ляжка раскатала по асфальту второго зазивавшегося мертвеца. Лишь спустя секунду после столь нелепой и непонятной атаки, громило накрыли своими телами своих предавадителей. Но Зорн не стал прятаться и потому вскоре отбросил могучую тушу, словно та была игрушечной. Он встал в полный рост и устремил свой взгляд в сторону неприятеля. "О, Зохан, ты уж извини, но ногу я заберу". С этими словами черная фигура коснулась копыта, и отрубленная лосиная нога исчезла в бездонном инвентаре человека. «Еще не поздно разверну". Договорить да он не успел, ведь Зорн яростно взревев, воздел руки к нему и сверху вниз ударил мощный разряд молнии. На том месте, где только что стоял человек, образовалась воронка, а в воздух поднялись сотни килограмм дымящейся земли и камней. Я не буду за тобой бегать. Все, кто тебе дорог, умрут. Я знаю, ты слышишь? заорал куда-то под землю владыка, и поняв, что призраку там под землёй смешно, разозлился ещё сильнее. Со смертью нескольких разумных орда начала быстро распадаться. Все же Зорн долго собирал свою армию, ещё дольше оттачивал мастерство контроля. Всё было завязано на слаженность в работе его подчинённых. Иногла голос разрушила всю систему. Но армия от этого не стала слабой. Самые сильные, изменённые по-прежнему остались под полным контролем, и потому, выбрав несколько тысяч самых верных тварей, владыка приказал им скориться и бежать в атаку. До поселения оставался всего лишь километр. И Зорну не терпелось сначала разрушить щит, а потом положить свою лапу на золотую поверхность стелы. Он уже предвкушал радость победы и представлял, как из-за этого будет страдать его враг. Армия добралась до щита за считанные минуты. Оставалось дождаться, когда подтянется артиллерия и мясо. Тем временем Зорн внимательно осмотрел поселок, изучал его жителей. И лишь одна мысль все сильнее его беспокоила ведь защитников всего пятеро. Помотав головой, Владыка отогнал прочь глупые мысли и прямо перед атакой решил посмотреть, что творится в голове у призрака. Тот засел под землёй на глубине десяти метров и постепенно вытягивает ману из оставшихся строю разумных. Правда, пару раз призрак куда-то отлучался, но зомби было на это плевать. Судьба поселения предрешена. Очень доволен собой, помотал головой Зорн. Что? думает, какая с меня выпадет награда. От услышанного владыка сначала опешил, и ему стало не по себе. Все же и в глазах защитников горел огонек, и на лицах была злобная ухмылка. "Я сотру ваши глупые ухмылки ничтожества", рыкнул владыка, обращаясь к защитникам. "Ваши дурацкие планы ничто против величия Зорна". После этих слов Зомби-предводитель рассмеялся и снова воздел руки к небу. Вот только на этот раз сверху не ударила молния. Это был приказ всем подчинённым, на которых только удалось дотянуться. «В атаку! Громогласный голос будто бы заставил содрогнуться всю округу. но вскоре его заглушил рёв тысяч глоток, а следом под десятками тысяч ног затряслась земля.